Вatolny Kisevich. Ну как вы тут без меня? Что поделывали? Не скучали? Да ничего, ничего, любовался лугами. Да? Ой, а я ходила в село за молоком. Вы знаете, у нас здесь очень хорошо, а в Буди вообще ни души. Заходил тут один паренёк э с гитарой. Э Виля. Виля? Да. О, так это же наш приятель. Он живёт на соседней даче. Он известный художник. Его картины часто выставлялись на выставках. Он очень талантлив. Платонов Никич. Да вы бы отдохнули хоть немножко. Да нет, я вот тут по мастерю Петушка до да узоры буду выстругивать. Да нет, я вас очень прошу. Вы, пожалуйста, выпейте это молоко. А, ну, спасибо, спасибо. Скажите, это что же вам Пётр сказал про петушка-то? Да нет, это вот э, Виля. Да? А то Пётр хочет, чтобы всё было как дома. <свят> Гостей ждёшь? Да нет, я никого не жду. А что, а она рядилась как на праздник? Это я для мужа. А... Платон Никитич. Что? Пётр. Ну? Ну, конечно, Пётр. Только странно. На какой-то другой машине. Здравствуйте. Угу. Здорово, здравствуй. Как все чувствует? Как, как? Ничего. <свят> Хорошо. Пётр. Да. Пётр. Это тебя тебя Николай Карпич. Николай Карпич? Да-да. Алло. А, ну, здравствуйте, Николай Карпович. Нет, не буду. Нет, не могу. Не могу, отец приехал. 3 года не виделись. Ты вот что, Николай Карпович? Ты составил для исполкома записку о своих делах на заводе? Ну, для нас-то твои дела айсберг. Верхушка видна, всё остальное под водой. Ну, ты говоришь. Да, в 8 в понедельник. Ну, до свидания. П Ты на какой-то машине приехал? Новую Волгу дали. То есть как это э, э, дали? Служебная машина. А, -а, -а, а. И дача тоже служебная. Зарплата тоже не маленькая, а? Ты Ты сынок хорошо живёшь. И сказала мама с шалостям конец, а как жить, трудиться, скажет вам отец. А -а -а. Не забыл, не забыла никогда не забуду. Ведь всё, что я имею, только благодаря вам. Ну что же, и петушка, и узоры тоже хочешь? Хочу. Ну что ж, сделаю. Ну вот за выходной вместе и с мастерием, да? Ох, хорошо. Всё, приехала. Здравствуйте. Здравствуй, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомься, Виля. <свят> Мой отец. Э-э а... Мы уже знакомы. Ты что, уже побывал у нас? Заходил в надежде на серьезный разговор. Да нет, серьезный разговор и в рабочее время, а сейчас обедать. Да в рабочее время к вам не пробиться, а сквозь бесконечные заседания, совещания. О, Вилли, он у нас такой скромный, такой робкий, что и правда не пробьется, мальчики. Заканчиваем разговор обедать. Обедать, обедать, обедать. Послушай, Виля, а ты по какому делу-то к Петру? А? К квартиру выбиваю. Так ты же у родителей живёшь. Жил. А вот теперь отлучают, а Пёт Платончик один из сотник, то должен поставить резолюцию. А -а, а, а значит, 99 ты уже Собрал. Ваш сын правофланговый. Пётр Платоныч, ну мы с вами люди цивилизованные, не будем обременять себя условностями. К вам приехал отец, вам необходимо побыть в тесном семейном кругу, а мне главное решить свой вопрос и уйти. Ну, короче, что тебе нужно? Квартиру, только не в смысле светлого будущего, а весомо, грубо, зримо. Ну, что ж, ты и заслужил. Ой, не люблю я этого слова «заслужил». Есть в нём какой-то привкус. Лучше сказать заработал. Да, вот это лучше. О. Можешь рассчитывать на однокомнатную. В этом году начинаем строительство. В каком райском уголке? В конце Качаловской. Стоп. Других полотен не предвидится. Что тебя не устраивает? Кто будет там жить? 200 квартир, 200 семей точнее около тысячи невинных обречённых на каторгу. А слишком мудрено высказываешься, Пёт Платонович. Роль наивного чиновника вам не подходит. Добро и счастье продай свою скрипку в вильне, продай смычок в старина сказала мама: "Шалостьм конец". Что пище, это да? Быстро, ничего, вот, да? И эти дети быстра. Вот и так перекипит. Перекипит. Прошу к стелу. К стелу. К стелу. Вы знаете, отец, я работаю и часто ловлюсь я на том, что напеваю эту нашу семейную песенку. Да. <связь> Стоп. Что это? Голос. Паулика. Ох, нет это. Это почудилось. Ты знаешь, сон мне снился. Да я ж что, чток. Что-то есть-то как-то не хочу. Да я лучше пойду. Я там э -э помастерил. Да, пойду. Пойду. Пётр и Лида уходят в дом. Платон Никич берёт маленькую деревянную заготовку и начинает что-то мастерить. Значит, я не ошибся?